Глава 7. Крах. Согласно марксистской теории, пасть должен был капитализм, а не социализм. Советские руководители и простые граждане и помыслить не могли, что случится обратное. И уж тем более, что все обойдется без участия США, которые в нарушении договоренности сбросят на противника атомную бомбу. На стороне социализма была сама история, пока внезапно и, казалось, необъяснимо, история не сошла с ума. Как гласит выразительный заголовок книги исследователя позднего советского социализма Алексея Юрчака, это было навсегда, пока не кончилось. Даже оптимисты из числа американских советологов не предрекали краха Советского Союза, Они считали, что такой режим не способен пасть без чрезвычайного внешнего или внутреннего давления по той простой причине, что сильная армия и полицейский аппарат этого не допустят. И уж точно никто и представить не мог, что какое-нибудь советское правительство, не потерпев поражения на поле боя, откажется от контроля над Восточной Европой или, что еще маловероятнее, смирится с отделением союзных республик. Когда невозможное случилось, причем вовсе не в результате того, что в СССР или в Восточной Европе произошли массовые выступления такого масштаба, что они могли бы напрячь или, тем более, сломить механизмы безопасности советской системы, это нанесло русским травму, огромную даже по меркам богатого на травмы XX века. Разгром во Второй мировой войне шокировал немцев, а правда о Холокосте поставила перед ними труднейшую задачу преодоление прошлого, но все это хотя бы можно было осмыслить как поражение в вооруженном конфликте, в котором немецкая армия храбро билась до последнего. Для Советского Союза крах наступил неожиданно, как результат провала амбициозной программы Горбачевских реформ. Этот крах никто не пытался предотвратить, и его невозможно было оправдать ни явной необходимостью, ни исторической логикой. Полутора столетиями ранее в своем классическом труде «Старый порядок и революция» Алексис де Токвиль предположил, что наиболее опасный момент для плохого правительства — это обычно тот, когда начинаются реформы. Но Горбачева, который считал, что призван вдохнуть жизнь в революцию, а вовсе не спасти «Старый порядок», эта мысль вряд ли смогла бы утешить. Горбачев и внутренние реформы В начале 1980-х годов Брежневу было около 75 лет, но старым и больным он казался уже давно. Его соратники, под конец его жизни образовавшие вокруг лидера настоящую оборонительную фалангу, тоже были немолоды. Когда в 1982 году Брежнев скончался, они передали власть главе КГБ Юрию Андропову. Тот был на 8 лет моложе но несравнимо бодрее своего предшественника и к тому же собрал вокруг себя команду реформаторски настроенной молодежи вроде Федора Бурлацкого. Однако через год с небольшим Андропов внезапно тяжело заболел и тоже умер. Ему наследовал ничем не примечательный брежневский протеже Константин Черненко, который протянул примерно столько же, прежде чем, в свою очередь, отдать Богу душу. Теперь даже... Старой гвардии пришлось признать, что партии требуется более молодой лидер. Выбор пал на Михаила Горбачева, который был на 20 лет моложе Черненко и на 25 Брежнева. В 1978 году, после 10 лет руководства комитетом партии в родном для него аграрном Ставропольском крае, Горбачева перевели в Москву и назначили секретарем ЦК, отвечающим за сельское хозяйство всего СССР. Его, члены Политбюро с 1980 года, Андропов прочил себе в преемнике, но в 1984 выбор Политбюро пал на пожилого Черненко. Пост генерального секретаря ЦК КПСС достался Горбачеву только в марте 1985 года. Горбачев был энергичным человеком широких взглядов, хорошим, умевшим добиваться консенсуса политиком а также грамотным управленцем, который знал, чем живет страна за пределами столицы. Однако в начале 1980-х годов он не производил впечатления будущего революционера. Хотя и позднее, чем Хрущев и Брежнев, Горбачев тоже был выгодоприобретателем советской политики поощрения вертикальной мобильности. При этом он происходил из крестьянской семьи, на которую в сталинский период обрушился ряд типичных для того времени бед. Два его дяди и тетя умерли от голода в начале 1930-х годов, а оба деда были арестованы в годы Большого террора. Такие противоречивые биографии не редкость для того поколения. Похожими могли похвастаться коллега, а позже оппонент Горбачева Борис Ельцин, а также грузин Эдуард шиварнадзе который при Горбачеве станет министром иностранных дел. В силу возраста Горбачев не участвовал во Второй мировой войне. И у него не было того стержневого опыта, который связывал между собой представителей брежневского руководства. По образованию юрист, а не инженер, он был первым руководителем советского государства, причислявшим себя к интеллигенции. Для его жены, Раисы, социолога, эта идентичность была не менее важна. Он признавал, что является продуктом системы, но это не мешало ему считать себя еще и шестидесятником. Вдумчивый читатель Ленина, он в глубине души не одобрял советского вторжения в Чехословакию в 1968 году и сожалел, что из-за него Советский Союз свернул с пути внутренних реформ. Горбачев воспринимал проблему реформирования страны через призму оттепели, видя задачу в возрождении социализма, а не в отказе от него. В начале 1986 года на 27-м съезде КПСС он провозгласил два новых ключевых слова «перестройка» и «гласность». Приоритет в итоге был отдан «гласности», которая должна была помочь прояснить, как именно взяться за перестройку. Примерно в то же самое время, так и не помирившийся с Советским Союзом Китай под руководством Дэн Сяопина сделал противоположный выбор. Как вспоминал его сын, Дэн считал Горбачева идиотом по той причине, что тот поставил политическую реформу впереди экономической. Оглядываясь назад и сравнивая результаты преобразований в СССР и Китае, этот вердикт можно счесть справедливым, но и ход мыслей Горбачева на тот момент имел под собой основания. Он прекрасно знал, с каким упорным сопротивлением консервативных сил может столкнуться экономическая реорганизация. Достаточно вспомнить хрущевские совнархозы, и надеялся преодолеть его с помощью общественного мнения, направляемого реформаторски настроенной интеллигенцией. Гласность обрушилась на советское население еще до того, как оно ощутило какую бы то ни было перестройку. Это отвечало представлениям интеллигенции, что первоочередной и главный смысл реформ заключается в снятии ограничений на свободу высказывания. Деятели 1960-х годов, к примеру, Евгений Евтушенко, который поддержит Горбачева на съезде народных депутатов СССР в 1989 году, и Владимир Дудинцев, чей новый роман Белой одежды» разоблачал Лысенковщину, вышли из тени и вновь обрели известность. Впервые в СССР были опубликованы Солженицынский архипелаг «ГУЛАГ» и 1984 «Джорджа Оруэлла». Возобновилась десталинизация. Бухарина и Зиновьева реабилитировали, А с ними и рабочую оппозицию 1920-х годов и докторов евреев, осужденных в 1952 году по делу врачей, даже Троцкого, пусть и не реабилитированного, снова можно было упоминать в публичных дискуссиях. Все, на что когда-либо смело надеяться, интеллигенция в вопросах свободы слова и печати, внезапно стало возможным. В годы гласности советскую прессу заполонила подробная и справедливая критика исторических ошибок, коллективизации, большого террора, неудачных решений Второй мировой, этнических депортаций военного времени и послевоенного антисемитизма. Газеты и толстые журналы соревновались друг с другом в разоблачениях, публикуя все извлеченные из стола и еще недавно запрещенные рукописи и требуя реабилитации поверженных героев революции. Для советского писателя определенного возраста и типа, правдолюба, хрущевской порыч, реалистические романы и пьесы бичевали болезни общества, критиковали замалчивание истории и разоблачали политические скандалы, это было поистине чудесным временем. Нечто подобное ощущал и советский читатель, за исключением того, что чтения стало слишком много, и все оно так и норовило пошатнуть веру в советскую систему. Горбачев как и давно мечтавший о переменах редакторы толстых журналов, считал, что решение сказать правду не принесет ничего, кроме пользы, и, очистив советскую систему, только укрепит ее. Увы, все случилось наоборот. Девятый вал нападок на изъяны советского социализма не вдохновил общество на поддержку реформы, а только подорвал его доверие к системе. Горбачевские реформы начались с пуританской ноты, атакой на водку. Это стало продолжением мер, принятых еще в период недолгого правления Андропова, и было вполне разумной реакцией на падение ожидаемой продолжительности жизни мужчин и низкую производительность труда. Однако антиалкогольная кампания плохо отразилась на государственном бюджете и категорически не понравилась пьющим, иначе говоря, подавляющему большинству мужчин в славянских республиках. В экономической сфере Горбачев действовал с чрезвычайной осторожностью. Для начала он предложил кооперативы. Привычный еще с ленинских времен советский ответ на проблему бюрократической централизации, который еще ни разу не сработал. Поскольку членам кооперативов, при условии, что они и сами трудились, разрешено было привлекать наемных работников, теоретически кооперативы могли бы функционировать как частные предприятия. Однако их создание усложнялось массой ограничений и нерешенных вопросов, где, например, разместиться новому кооперативу в отсутствие рынка коммерческой недвижимости. Законодательство, разрешающее крестьянам заниматься индивидуальным фермерством, но сохраняющее существующий запрет на покупку и продажу земли, порождало аналогичные проблемы. Создавать совместные предприятия с иностранными инвесторами разрешили уже в 1987 году, но общение с советской бюрократией и выстраивание надежных логистических цепочек оказались для иностранцев практически непосильными задачами. Ярким положительным примером стала компания «Макдональдс», которая в 1990 году наконец-то открыла свой первый ресторан в Москве. Но за этим успехом стояло больше 10 лет тщательной подготовки. Зарубежным специалистам пришлось наладить выращивание собственного картофеля для картошки фри и собственного скота для гамбургеров, а также обучить местный персонал не грубить, а улыбаться клиентам. Одним из факторов, тормозивших экономическую реформу, стало недоверие Горбачева к рынку. Но для медленного продвижения вперед были и серьезные политические причины. Советское население привыкло к субсидированным ценам на основные товары, а любой шаг в рыночном направлении был неизбежно связан с их повышением. Советское государство всеобщего благосостояния, которым так дорожили его граждане, опиралось в том числе на распределение товаров и услуг среди работников государственных предприятий. И эту проблему тоже непросто было решить в условиях приватизации. Чернобыльская авария в апреле 1986 года послужила катализатором для гласности. Особенно в том, что касалось критики в адрес высокопоставленных должностных лиц и информирования населения об экологических угрозах. Как назло, именно в 1986 году цены на нефть, достигшие исторического максимума в 1970-е и в начале 1980-х годов, поползли вниз. Поднявшись с 60 долларов за баррель в середине 1970-х годов до более чем 120 долларов в 1980 году, они резко упали в конце 1985 года и до конца десятилетия оставались в районе 40 долларов. Годовой прирост советского ВНП снизился вдвое по сравнению с хрущевскими временами, а в 1990 году и вовсе составил минус 2,3%. Описывая экономическую ситуацию в СССР в своем докладе на пленуме ЦК в июне 1987 года, Горбачев сказал, что к ее предкризисному состоянию привели общая неэффективность, нерациональное использование ресурсов и недостатки статистики. С демографической точки зрения перспективы выглядели, если не безнадежными, то, во всяком случае, довольно мрачными. Женщины как в городах, так и в деревнях за исключением мусульманских регионов, рожали все меньше детей, а доля русских к 1989 году сократилась до 50,7%. Если бы Советский Союз дотянул до следующей плановой переписи, эта доля впервые в истории упала бы ниже 50%. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин чуть повысилась после тревожного падения 1970-х годов, увеличившись в 1980-е годы на полтора года, но все еще была на 8 лет меньше средней продолжительности жизни в США. К тому же население СССР старело, так что число пенсионеров в стране 30 миллионов почти сравнялось с числом комсомольцев. Что касается политической стратегии нового руководства, то Горбачев, известный как искусный переговорщик и посредник, продемонстрировал эти свои таланты при обновлении Политбюро, уговорив ряд его старейших членов с достоинством уйти на покой. Среди прочих новичков он ввел в его состав кандидатом в члены Бориса Ельцина, которого в конце 1985 года перевел с Урала и поставил во главе Московской партийной организации. Вскоре после этого Ельцин зарекомендовал себя главным радикалом в Политбюро и в 1987 году со скандалом его покинул, раскритиковав тамошних консерваторов. Горбачеву так и не удалось создать сплоченное вокруг своей собственной фигуры Политбюро твердо преданные идеи реформ. Отчасти из-за того, что никто толком не понимал, какие реформы он имеет в виду. Он теперь больше полагался на поддерживавших реформы советников, которые прежде не входили в его непосредственное окружение. Таких, как партийный либерал Александр Яковлев, который, возглавив отдел пропаганды ЦК, расставил реформаторов на ключевые позиции в СМИ. Получив в 1987 году место в Политбюро, Яковлев начал отвлекать на себя всю критику со стороны консерваторов. Если в отношении членов Политбюро Горбачев осторожничал, то с первыми секретарями республик и областей он занял гораздо более жесткую позицию. Почти всех их в срочном порядке сменили. Хотя Горбачев, как и Хрущев с Брежневым, сам много лет проработал первым секретарем крайкома, он, в отличие от своих предшественников, не считал, что нуждается в политической поддержке этой группы. В национальном вопросе он тоже не проявил особого такта, Среди среднеазиатских руководителей, смещенных в попытке пресечь коррупцию, был и Динмухамед Кунаев, которого на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана сменил русский назначенец. Это спровоцировало волнение в Алма-Ате, и через несколько лет его снова поменяли на казаха Нурсултана Назарбаева. В 1987 году Горбачев добавил к целям реформы демократизацию, и слово, и сама концепция были заимствованы на Западе. Однако нечто вроде демократизации имело место и в советской истории, начиная с экспериментов с выборами на альтернативной основе в Советы и на партийные должности, которые проводились в середине 1920-х и в середине 1930-х годов. Прошлые эксперименты тихо провалились без катастрофических последствий. Если бы нынешний тоже потерпел неудачу, можно было бы поступить радикально и разрешить политические фракции в КПСС. Возможность, которая с начала 1920-х годов даже не обсуждалась. Или, что было бы еще радикальнее, допустить создание оппозиционных партий, лишив КПСС руководящей роли, превратившей ее в единственную легальную арену политической деятельности. Но на первых стадиях перестройки Горбачев был далек от таких мыслей. Демократизация, контуры которой он набросал в своем докладе на 19-й партийной конференции в июне 1988 года, подразумевала лишь передачу сосредоточенных в руках КПСС исполнительных полномочий государственным органам власти. Раньше это называлось оживлением работы советов и проведение выборов при участии нескольких кандидатов. Но одновременно страну ждал и сюрприз. Горбачев объявил, что приближающиеся выборы пройдут в уникальный для советской системы орган съезд народных депутатов СССР, который, в свою очередь, должен был избрать Верховный Совет СССР, будущий мотор перестройки. В отличие от привычной схемы советских выборов, где на всенародное голосование выставляли единственного кандидата, предложенного по сути партией. Новые выборы предполагали участие нескольких кандидатов, и значительная доля политических страстей разгорелась вокруг их выдвижения. КПСС сохранила за собой определенное количество мест, которые получили ее представители, но той же честью удостоились и другие общественные организации, в том числе профсоюзы, женсоветы, организационная форма, о которой почти не вспоминали с 1920-х годов, Союз писателей СССР и Академии наук СССР. Избрание депутатов от Коммунистической партии прошло тихо, если не считать скандала с исключением из списка Смутьяна Бориса Ельцина, который вместо этого баллотировался в одном из московских округов и с огромным отрывом обошел поддержанного КПСС официального кандидата, получив 89% голосов. Но в Академии наук и Союзе писателей вокруг процесса избрания бушевали настоящие страсти. Реформаторы и консерваторы сражались за депутатские мандаты. По итогам выборов, состоявшихся в марте 1989 года, депутатами съезда стали 2250 человек, 85% которых состояли в КПСС. Что неудивительно для общества, где членство в партии считалось нормой для образованных и амбициозных граждан, но при этом пятая часть кандидатов от КПСС выборы проиграла. Зато в число депутатов вошла солидная группа радикалов, включая Ельцина и диссидента Андрея Сахарова, которые, когда съезд начал свою работу, сделали все возможное, чтобы объединиться в согласованно действующую группу. Большая часть депутатов-реформаторов принадлежала к интеллигенции, но к этой же прослойке относились и такие националисты-славянофилы, и славянофилы, как, например, писатель Валентин Распутин. Рядовые рабочие, колхозники и женщины, категории для которых на старых, недемократичных и безальтернативных советских выборах всегда резервировались места, в составе съезда, по сравнению с Верховными Советами прошлых созывов, были представлены слабо, поскольку идеи гласности мобилизовали их не так мощно, как интеллигенцию. А вот советские граждане не русских национальностей, другой традиционный выгодоприобретатель прежних недемократических практик выдвижения кандидатов, начали обретать собственный политический голос. В прибалтийских республиках создавались народные фронты, поначалу объединявшие националистов и сторонников горбачевских реформ, причем Поддержка с их стороны была критически важна для победы кандидата на выборах. В ряду неожиданно большого числа высокопоставленных кандидатов от КПСС, проигравших те выборы, причем даже там, где соперников у них не имелось, оказались главы правительств Латвийской и Литовской ССР, а также первые секретари горкомов пяти республиканских столиц, включая Киев. Гласность сделала возможным появление в СССР по-настоящему свободной прессы, Причем крупнейшие СМИ были привержены делу реформ. Когда начались заседания съезда, телевидение на всю страну транслировало страстные речи Ельцина и Сахарова с критикой в адрес политики Горбачева. В стране множились так называемые неформальные объединения, в основном небольшие, выдвигавшие самые разные требования и удовлетворявшие самым разным интересам от, от экологии до бодибилдинга. В политическом отношении они охватывали весь диапазон от либерализма и социал-демократии до любых разновидностей национализма. В январе 1989 года усилиями бывших диссидентов было создано общество-мемориал, правозащитная организация, оказывающая поддержку жертвам репрессий. Общество-память, располагавшееся на противоположном краю политического спектра, посвящала свои усилия национальному возрождению в духе православия с некоторой таликой антисемитизма. Первоначальный реформаторский проперестроечный импульс народных фронтов, появлявшихся уже не только в Прибалтике, но и в других республиках, обычно тонул в националистическом энтузиазме и все меньше поддавался какому-либо контролю из Москвы, в том числе в части поддержки реформ. Республиканские выборы по новым правилам начались в конце 1989 года и продолжались всю весну 1990 года. Никаких организованных политических партий, кроме коммунистической, в стране по-прежнему не существовало, зато расплодились объединенные сиюминутными интересами политические группы и блоки, формировавшие собственные списки кандидатов. И с точки зрения КПСС результаты этих выборов – выглядели все более тревожными. Первыми прошли выборы в Верховный Совет Эстонской ССР, в результате которой местный народный фронт и его сторонники добились численного перевеса над представителями Коммунистической партии республики и избрали нового премьер-министра. В Грузии, которая голосовала в октябре 1990 года последней из республик, Компартия, набрав 30% голосов, Вчастую проиграла националистической коалиции, которая досталось 54%. На Украине много мандатов досталось кандидатам от националистического движения «Рух» и «Партии зеленых», а на Западной Украине среди победивших кандидатов был даже православный митрополит. В РСФСР реформаторское движение «Демократическая Россия» победила в значительном числе округов в крупных городах. В целом по стране им досталось больше 20% голосов. Кандидат от «Демократической России» Борис Ельцин после ожесточенной борьбы был избран председателем Верховного Совета РСФСР. Западные журналисты все чаще называли его «парламентом». Только в Средней Азии... Местные коммунистические элиты по-прежнему жестко контролировали избирательный процесс, зачастую допуская на выборы не более одного кандидата, который в итоге и побеждал. Имели место и попытки сделать политический процесс плюралистическим, сформировав фракции, демократическую и марксистскую платформы внутри самой КПСС. Но они ни к чему не привели, и вскоре стало ясно, что спонтанная плюрализация произойдет вне партии, и будет направлена против нее. Соответственно, сторонники реформ начали покидать партийные ряды. В первоначальные планы Горбачева не входило создание в СССР многопартийной системы, не собирался он и отказываться от руководящей роли Компартии, но в начале 1990 года ему под давлением обстоятельств пришлось согласиться и на то, и на другое. Новое положение вещей законодательно закрепили только в октябре, приняв закон об общественных объединениях. Но новорожденные партии уже росли как грибы. Анархисты, монархисты, национал-патриоты, либералы, социальные демократы и так далее. В июне, когда коммунистической партии РСФСР впервые было позволено выделиться в отдельную организацию, оказалось, что доминируют в ней консерваторы. В результате исход реформаторов из КПСС активизировался, В июле демонстративно сдали свои партийные билеты сам Ельцин и поддерживавшие реформы мэры Москвы и Ленинграда, Гавриил Попов и бывший профессор права Анатолий Собчак. К середине 1991 года партия потеряла более 4 миллионов членов, то есть 25% своего состава. Сам Горбачев оставался членом КПСС и, занимая пост генерального секретаря, использовал ее в качестве своей политической опоры. Но в силу того, что партия все чаще выступала против реформ, или, по крайней мере, так казалось, со стороны, для самого инициатора реформ ситуация становилась неприемлемой. В марте 1990 года съезд народных депутатов СССР избрал Горбачева на новую должность президента страны. У Советского Союза и раньше имелся формальный глава государства. Старый большевик Михаил Калинин занимал этот пост в 1920-е, 1930-е и 1940-е годы, но президентом, само слово, западное заимствование, его никогда не называли, и реальной власти он не имел. Горбачев станет первым и последним президентом СССР. Беда была в том, что эта должность досталась ему безустойчивой политической опоры и исполнительного аппарата, так что Горбачев, который не был всенародно избранным президентом, поскольку выбирал его съезд, был вынужден действовать, рассчитывая лишь на поддержку дискредитированной Компартии и неконструктивного парламента, Верховного Совета СССР. Международные отношения Учитывая, как развивались события внутри страны, вряд ли стоит удивляться, что Горбачев, который преуспел на международной арене и наладил прекрасные отношения с западными лидерами, уделял все больше внимания иностранным делам, наслаждаясь восторгами толп на улицах европейских столиц. «Горби! Горби!» Своей главной задачей он, как и Брежнев до него, Считал договориться с американцами и развеять характерные для них предубеждения эпохи холодной войны. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шаварнадзе, бывший первый секретарь ЦК грузинской Компартии, сделал эту задачу приоритетной в повестке перестройки. Первого частичного успеха в этом направлении Горбачев добился на встречах с Рональдом Рейганом в Женеве в 1985 году и в Рикьявике в 1986. В результате, развернувшись на 180 градусов, ветеран холодной войны Рейган, известный тем, что назвал Советский Союз империей зла, стал другом Горбачева и сторонником курса на взаимное сокращение вооружений. Горбачев уже являлся героем в глазах западной публики, а теперь и Рейган стал героем для советской. Когда он и его жена Нэнси в 1988 году посетили СССР, их приветствовали как рок-звезд. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которую вряд ли можно заподозрить в симпатиях к социализму, заявила, что ей нравится Горбачев и что с ним можно иметь дело. У европейских лидеров, в том числе у президента Франции Франсуа Митерана и канцлера ФРГ Гельмута коля он также пользовался успехом. Горбачев видел Европу нашим общим домом и надеялся на этой основе преодолеть противостояние двух сверхдержав эпохи Холодной войны. В тот момент казалось, что он близок к этой цели. Но любое движение в сторону единой Европы должно было упереться в вопрос Европы Восточной. Если подталкивать восточноевропейские страны к демократическим реформам по образцу СССР, существовала высокая вероятность, что кое-какие из них решат избавиться от своих непопулярных коммунистических режимов. Действовала ли еще доктрина Брежнева? Горбачев никогда не проявлял особого интереса к Восточной Европе и явно недолюбливал засидевшихся коммунистических лидеров вроде главы ГДР Эриха Хонекера и президента Румынии Николая Чаушеску. По всей видимости, Горбачев довольно рано в частном порядке намекнул лидерам Восточной Европы, что им стоит самим позаботиться о легитимности у себя дома и не надеяться в случае неприятностей на помощь Москвы. К тому же теперь, когда Советский Союз снабжал страны Восточной Европы нефтью и газом по ценам ниже рыночных, экономическая выгода от связей с ними уже явно не казалась Москве такой уж существенной. Развязка к изумлению всего мира наступила, когда в 1989 году пала Берлинская стена, а с ней и правительство Хонекера. Практически сразу после этого Германия объединилась, Точнее, Восточная Германия присоединилась к Западной. В Польше, Венгрии и Чехословакии состоялись выборы, и к власти пришли некоммунистические правительства. Чаушеску свергли и казнили по просьбам населения. Советский Союз при этом не выказывал ни малейших признаков недовольства, скорее, напротив. Горбачев был уверен, что достиг устной договоренности с министром иностранных дел ФРГ Гансом Дитрихом Геншером и американским госсекретарем Джеймсом Бейкером о том, что после распада организации Варшавского договора во главе с СССР НАТО во главе с США не станет расширяться на восток и не распространиться даже на всю территорию объединенной Германии. Устная договоренность, возможно, и существовала, но Горбачеву стоило помнить, что капиталистам доверять нельзя, а как юрист он должен был знать о необходимости получать письменные гарантии. В октябре 1990 года бывшая Германская Демократическая Республика вошла в состав Федеральной Республики Германия и фактически стала частью НАТО. Эндшпиль. В поездках по Европе Горбачев узнал о скандинавской социал-демократической модели, и она ему приглянулась. В феврале 1990 года, выступая на плену ЦК, он сказал, «Наш идеал — гуманный, демократический социализм», и добавил, «Мы останемся приверженными выбору, сделанному в октябре 1917 года». Но гуманный, демократический социализм — это вовсе не тот выбор, что был сделан в октябре 1917 года. Два этих утверждения противоречили друг другу, А это значило, что очень немногие были согласны с ними обоими, тогда как число тех, кто не подписался бы ни под одним, стабильно росло. Да, у советской системы, какой она стала при Брежневе, были свои сторонники, но Брежневский СССР был так же далек от духа октября 1917 года, как и от скандинавской социал-демократии. Существовали и противники советской системы, Но мало кто из них был социал-демократом. Многих на Западе воодушевлял глубоко нравственный политический посыл Горбачева, но в СССР он воспринимался иначе. Советские граждане были сбиты с толку, а Чернобыльская катастрофа и последовавшее за ней радиоактивное загрязнение обширных территорий на Украине и в Белоруссии привнесли в общественную дискуссию апокалиптические нотки. Западные антропологи, проводившие полевые исследования в России периода перестройки, сообщали о словно бы вышедшей из-под пера Достоевского одержимости страданиям и идеей русской души на протяжении всего советского периода понятие «душа» было под подозрением. Людей охватило ощущение беспомощности. Какие-то силы толкали Советский Союз, и никто не мог понять, куда и зачем. И настоящие, и прежние революционные мечты, ради которых стольким было пожертвовано, казались теперь абсурдом. Люди говорили, то, как мы живем, это ненормально. И добавляли, вот бы мы стали нормальной страной. Но что значила эта нормальность, никто, похоже, не знал. Многие зрители, шокированные и подавленные новым для них знанием о ГУЛАГе и прочих советских зверствах, Тяжело переживали телевизионные разоблачения прошлого. Еще их расстраивало отступничество Восточной Европы, вызывавшее у них ощущение несправедливости. И это после всего, что мы для них сделали. И грустное недоумение. Мы думали, они нас любят. Новая вседозволенность, которая пришла с гласностью, притила старшему поколению, зато импонировала молодежи. На уличных книжных развалах в изобилии появлялась вовсе не духоподъемная социал-демократическая литература, а порнография, астрология, руководство по технике секса и уходу за своим внешним видом, книги об экстрасенсах и темных силах, антисемитские трактаты и религиозные брошюры, без разбору сваленные в одну кучу. Хотя до 1985 года карьера Ельцина не позволяло предположить, что у него есть хоть что-то общее с русскими националистами или с интеллектуалами либерального толка, в годы перестройки ему с поразительным успехом удалось привлечь на свою сторону и тех, и других. Москва гудела от радикальной активности всех видов, а базирующиеся в столице всесоюзные СМИ служили ее рупором. Расцвела импровизированная и неряшливая частная торговля, По всему городу, как грибы, появлялись ларьки и прилавки. В те годы в советской столице уже витал постсоветский дух. В конце 1990 года станции метро избавились от имен прежних советских деятелей, вроде Жданова и Калинина, а центральные городские улицы вернули себе дореволюционные названия. Улица Горького снова стала Тверской, а площадь Дзержинского — Лубянкой. Ленинград пошел еще дальше, и на городском референдуме с небольшим отрывом победило предложение вернуть городу старое имперское имя — Санкт-Петербург. Если в 1987 году Горбачев называл положение советской экономики «предкризисным», то к 1990-1991 годам ее охватил полномасштабный кризис, во многом спровоцированный политикой самого Горбачева. Первоначально высокий рейтинг Горбачева к 1990 году упал до 20%, а в 1991 опустился ниже нуля. Темпы роста советской экономики также стали отрицательными. Цена на нефть взлетела в ноябре 1990 года, но менее чем через год снова опустилась в район 40 долларов за баррель. В любом случае, добыча нефти в СССР в 1991 году упала на 9% относительно предыдущего года. Снижение шло третий год подряд, вызывая опасения, что если тенденция продолжится, Советскому Союзу придется импортировать нефть. Небольшой бюджетный дефицит начала 1980-х годов к концу 1990 -го года раздулся до почти 58 миллиардов рублей. Это официальные данные. Американские экономисты считают цифру сильно заниженной. Золотовалютные резервы сократились, внутренние цены выросли. Инфляция галопировала, города столкнулись с проблемой снабжения, а уличная преступность взлетела до небес. Тем временем по всей стране раздавалось тревожное, но туманное слово «суверенитет». Началось все с Прибалтики, откуда сначала зазвучали требования этого самого суверенитета, а потом и декларации о суверенитете, принятые руководством, которое пришло к власти после победы народных фронтов на республиканских выборах. К концу 1990 года это поветрие охватило практически все республики СССР, в том числе среднеазиатские, где такие декларации принимались не народными фронтами, противопоставляющими себя советскому истеблишменту, но самим советским истеблишментом местного разлива. На самом деле, согласно конституциям СССР 1936-1977 годов, союзные республики и так пользовались ограниченным суверенитетом и обладали суверенными правами, но им хотелось большего. Под суверенитетом в тот момент имелось в виду резкое ограничение влияния Москвы, а также уступка ею права распоряжаться ресурсами, включая налоговые поступления. Эта тенденция была, конечно, весьма тревожной для Центра, учитывая вероятность того, что декларации о суверенитете могут прежде всего в Прибалтике, превратиться в Декларации независимости и отделения от СССР. Но сильнее всего обескураживало то, что Россия, РСФСР, под руководством Ельцина, одной из первых в июне 1990 года, заявила о своих претензиях на суверенитет над своей территорией и ресурсами. И вскоре стало ясно, что под «ресурсами» имеются в виду в том числе и налоги. Россия составляла ядро Советского Союза. На нее приходилось 77% его территории, 51% населения, по данным переписи 1989 года, и около 60% внутреннего продукта. Если Россия, забудем уже о республиках поменьше, станет оставлять себе все налоги, поступающие с ее территории, Как советское правительство сможет управлять страной? Исторически сложилось, что у РСФСР не было ряда республиканских институтов, в том числе Коммунистической партии, КГБ и Академии наук, которые имелись у других советских республик. В свое время такое решение было принято с целью сдержать русский национализм, и, похоже, в какой-то мере это сработало. Согласно социологическим опросам времен позднего СССР, Русские люди, говоря о своей национальности, чаще причисляли себя к советскому народу, чем представители какого-либо другого этноса. Но в административном плане, особенно с учетом того, что Москва была столицей как СССР, так и РСФСР, это зачастую означало, что их юрисдикция не была четко разграничена. До перестройки никто и помыслить не мог использовать РСФСР в качестве политической опоры в борьбе за власть, пока на сцену не вышел Ельцин. После республиканских выборов 1990 года Борис Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР, который служил его политическим оплотом до тех пор, пока в июне 1991 года его не избрали всенародным голосованием на новый пост — учреждение которого было в немалой степени делом его собственных рук. Ельцин стал президентом РСФСР. Еще совсем недавно, в марте 1990 года, русский националист из числа депутатов Общесоюзного съезда саркастически предположил, что выход РСФСР из состава СССР может стать решением всех проблем, И его острота вызвала смех в зале. Но вскоре шутки кончились. Россия прекратила передавать советскому правительству собранные в республике налоги. СССР Горбачева и РСФСР Ельцина опасным образом оказались впутаны в новую, неожиданную разновидность двоевластия. Горбачев и Ельцин не единственные из советских руководителей переместились на новые позиции и стали президентами тех образований, где раньше были партийными функционерами. Так поступили чуть ли не все первые секретари республиканских компартий, и к осени 1991 года СССР состоял из ряда республик, возглавляемых президентами, над которыми, по идее, возвышался советский суперпрезидент. Поначалу сепаратизм не стоял на первом месте в политической повестке национальных республик. Этому препятствовали проживавшие в них 25 миллионов русских, И самой острой формой национального вопроса на местах был конфликт между титульной нацией и другими этническими группами, как, например, кровавое противостояние в Нагорном Карабахе, населенной в основном армянами автономной области, входившей в состав Азербайджанской ССР. В составе РСФСР имелись свои автономии, которые тоже начали заявлять о суверенитете. Казань. Старинный город на Волге с незначительным татарским большинством была провозглашена столицей суверенного Татарстана, тогда как в ноябре 1990 года в Чечено-Ингушетии, куда относительно недавно вернулись из ссылки многие все еще обозленные чеченцы, на Чеченском национальном съезде впервые заговорили о создании суверенной республики Чечни. Настроение населения и намерения элит – в национальных республиках были крайне неустойчивыми. Опросы общественного мнения конца 1980-х показывали, что подавляющее большинство граждан страны предпочло бы сохранить СССР. Но в реальности три прибалтийские республики, которые так до конца и не смирились с включением в состав Советского Союза, все ближе подходили к выходу из него. В Молдавии, еще одном позднем приобретении, и в Грузии – которую возглавил бывший диссидент Звиад Гамсахурдия, наблюдались схожие тенденции. На матерых партийных функционеров Средней Азии, имевших крепкие национальные корни, никакое население с требованием отделиться не давило, однако большая их часть не испытывала энтузиазма относительно радикальной перестройки и приватизации, и в связи с этим все меньше доверяла Москве. Многие в республиках вдруг... Уверовали, что исторически являлись жертвами русской, советской, империалистической эксплуатации. Жители РСФСР, естественно, считали иначе. В марте 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. Подавляющее большинство проголосовало на нем за обновленную федерацию равноправных суверенных республик. «Да», — ответили 77%, включая 70% жителей Украины. Однако двусмысленность формулировки, подразумевающей, что республики должны держаться вместе, но на другой законодательной основе, подчеркивалась тем фактом, что на вопрос «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины», 80% украинских избирателей тоже ответили утвердительно. Да и само слово «всесоюзный» уже означало не то, что прежде. Шесть республик, дальше всех продвинувшихся по пути отделения, три – Прибалтийские, Грузия, Молдавия и Армения – отказались участвовать в референдуме. В апреле девять республик, все еще входивших в этот урезанный союз, отправили своих глав в том числе Ельцина от России, Назарбаева от Казахстана и Леонида Кравчука от Украины, обсудить ситуацию с Горбачевым. На этой встрече они решили подготовить союзный договор, который учредил бы Союз Суверенных Советских Республик, слово «социалистических» выкинули, который должен был проводить единую внешнюю и оборонную политику, и во главе которого должен был встать президент. В процессе дальнейшей работы над текстом договора под давлением Ельцина союз начал все сильнее напоминать конфедерацию, а его президент последовательно лишался исполнительных полномочий. Тем временем правительства России, Украины и других республик втихомолку продолжали присваивать себе властные функции на своих территориях. Как бы там ни было, союзный договор так никогда и не был подписан. Этому помешал путч. Власть Горбачева держалась на двух столпах — КПСС и президентстве. Однако репутация и моральный дух партии быстро падали, а пост президента СССР был лишен фундамента в виде какого бы то ни было управленческого и пропагандистского аппарата. Несмотря на неослабевающую международную поддержку, Горбачев оказался в тяжелом положении. Легитимность советского режима подобно легитимности царя в Российской империи в 1916-1917 годах, неудержимо падала. Любой разумный наблюдатель предсказал бы переворот, либо слева, либо справа, причем, вероятнее всего, справа, по типу мятежа генерала Корнилова в 1917 году. Переворот, пуч, случился в середине августа, причем настолько бездарный, словно был позаимствован из сценария плохой комедии. Горбачев с семьей отдыхал в Крыму, в Фаросе, когда представители группы, возглавляемой вице-президентом СССР Геннадием Янаевым, министром обороны Дмитрием Язовым и главой КГБ Владимиром Крючковым, прилетели к нему, чтобы попросить ввести в стране чрезвычайное положение. Горбачев отказался, так что они... Вернулись в Москву и сами его объявили, причем обязанности президента, сославшись на болезнь Горбачева, взял на себя Янаев. Горбачевы несколько дней просидели на своей даче в Фаросе без связи и под домашним арестом. Попытка переворота была прежде всего московским событием. Заговорщики даже не попытались привлечь на свою сторону глав союзных республик. Один только руководитель Азербайджана сделал заявление в поддержку путчистов. Остальные помалкивали, ожидая развязки. Возможно, как когда-то Корнилов, заговорщики полагали, что делают Горбачеву одолжение, взяв на себя инициативу по спасению страны от распада. Но, появившись на телеэкранах, чтобы сделать официальное заявление, они выглядели настолько жалко, что на улицы Москвы вышли десятки тысяч протестующих. В центр города ввели танки и войска, у которых не было ни приказа, ни желания стрелять. Ельцин, оставленный на свободе по недосмотру, стал героем дня. Его фото на танке облетело весь мир. У заговорщиков сдали нервы. Горбачева освободили и вернули в Москву. Однако по его политическому влиянию, как и по перспективам сохранения Советского Союза, был нанесен смертельный удар. После переворота Ельцин, как глава РСФСР, запретил деятельность коммунистической партии на территории республики. Украина, замешкавшись на старте, пережила всплеск националистических настроений и 1 декабря 1991 года провела референдум, на котором 90% участников высказались за независимость, а явка составила 84%, что означало, что «за» проголосовало не только большинство этнических украинцев, но и большинство проживающих в Республике Русских. В начале августа президент США Джордж Буш высказался в поддержку Горбачева и за сохранение СССР. Выступая в украинской столице, он произнес речь, критики в США издевательски прозвали ее Котлетой по Киевски, в которой предостерег против самоубийственного национализма. Примечание. Чикин Киев-спич. Котлета по Киевски. Это игра слов со значением Трусливая киевская речь. Но уже в ноябре под мощным давлением Конгресса и украинского лобби Буш пошел на попятный. Назревавший выход Украины из состава СССР и вероятное согласие на это США стали двумя важнейшими гвоздями в крышку советского гроба. Однако именно Ельцин оказался тем человеком, который взял на себя основную роль в кончине Советского Союза. Принцесса Диана говорила о своем браке как о слишком многолюдном, Нас в нем было трое. То же самое можно было сказать и о двух президентах в Москве. Положение Горбачева, не всенародно избранного президента, оказалось более шатким. Если бы он подал в отставку сразу после переворота, дав Ельцину возможность сменить его на посту общесоюзного президента, СССР, возможно, не распался бы полностью, как это случилось в итоге. Ведь в этом случае Ельцин был бы заинтересован не в крахе, а в сохранении союза, пусть и в каком-нибудь ином виде. Но Горбачев ушел со своего поста только 25 декабря 1991 года, а к тому времени главы России, Украины и Белоруссии уже тайно встретились по инициативе Ельцина и договорились о создании «Содружества независимых государств» значительно урезанной версией Советского Союза с объединенными вооруженными силами, но без общего президента или парламента. Спустя несколько дней все три республики ратифицировали это соглашение. Когда через неделю, 16 декабря, в Москву прибыл госсекретарь США Бейкер, в Кремле его принимал российский президент Ельцин в компании нового министра обороны СССР маршала Евгения Шапошникова. Отставка Горбачева стала признанием сложившейся ситуации. Страны, где он был президентом, больше не существовало. В это время за кадром бесчисленные руки припрятывали, брали под контроль или присваивали имущество советского правительства и распущенные после переворота КПСС. Но именно Ельцину, действовавшему от имени Российской Федерации, досталась львиная доля. Республиканские лидеры последовали его примеру в отношении активов государства и партии, находившихся на вверенных им территориях. Российская Федерация стала государством преемником СССР, а советский красный флаг над Кремлем сменился российским триколором. Другие республики, одни с энтузиазмом, другие, потому что у них не было выбора, объявили себя суверенными независимыми государствами. Советский Союз, который всего 10 лет назад был внешне незыблемой, сверхдержавой, с мощной армией, и полицейским аппаратом, а также с правящей партией, в рядах которой состояло почти 20 миллионов человек, подвергся саморазрушению, и в его защиту не прозвучало ни единого выстрела.